Глава вторая. Скиф к сообщению, что их направили на МТФ, отнесся спокойнее, нежели Петр предполагал. «Какой вариант я предусматривал!» — говорил он повесившим носы пятнадцатисуточникам, когда они шли к дому бабки Василисы. «Ничего страшного. Отсрочка всего на один день. Сегодня устроим ему такой варфоломеевский вечер!» что утром на коленях будет просить уехать. Я подобных типов знаю. Пытается с себя корчить современного руководителя. Фражечку с лакированным козыречком надел. Ботиночки шнурочками белыми зашнуровал. Матом не выражается. Каждую копеечку считает. Фермы, конечно, у него все на хозрасчете. А тут на голову сваливаются четыре дармовых работника. Скиф легнул бежащего за ним всю дорогу и все время впадающего в истерику щенка. Конечно, надо их использовать. Как же? Я же хозяин. Сигары курит и бригадиров приучил. Ладно. И на того напал. Племянник гипнотизера ругался всю дорогу и немного поднял дух своих спутников. Хата бабы Василисы даже не была видна с улицы. Так заросла старым вишняком. Уборщица Клава отвернула вертушку на калитке, и они пошли по узкой, заросшей лопухами дорожке. Лопухи были белыми от паутины, высокими и раскидистыми. Наверное, их тут никто никогда не косил, и они чувствовали себя вольготно. Хата была довольно-таки большой когда-то, наверное. Она представляла из себя высокий рубленный пятистенок, но со временем покосилась в разные стороны, ушла в землю чуть ли не по самые окна, камышовая крыша стала плоской, бревна выпирали, словно ребра у худой коровы, И вообще вся хата скорее напоминала полузатонувшую ветхую баржу где-нибудь в заброшенном уголке речной пристани. На Дерибасовской открылась вся Напивал скиф, сбивая ногой лопухи и постукивая палкой по стволам вишен. — Эй, да я тут вижу целый дом отдыха, однодневный дом отдыха от предприятия КПЗ. — Ха! «Тут мы, ребята, заночуем, как короли в избушке лесника после кабани охоты!» На шум из хаты вышла сгорбленная старушка в белом платочке и заморгала слезящимися глазами. «Здорово, бабка!» — закричал Скиф. «Ты жива еще, моя старушка! Отводи апартаменты, бабушка, окнами в сад, чтобы лоси всю ночь ходили!» «У тебя бабушка водится в саду лоси? Зажарь нам сегодня лосиную ногу! Только смотри, не пережги, чтоб корочка румяная была, а не уголь!» «Это кто ж вы такие будете?» — спросила бабка Василиса. Моя бабка, ансамбль песни-пляски! Несем, так сказать, культуру в массы! Мать, а чье же ты стоишь?» Надо уважать пожилых людей с бацей кукараччу. — Ладно, Саш, потом, — Рита оглянулась. — Где тут, бабушка, можно искупаться? — Ты хошь на речку, тут чеки недалеча, а хошь водица в колодце набери, да за вишенкой искупайся. В той сторонке она густая, там колодец. — чи вас Петр Николаевич прислал? Он он, сказала уборщица. «Но ну, постой. Мясо им выписал. Велел сварить. Уборщица ушла. Бабка Василиса повела Скифов в хату. Внутри было чисто и пахло травой. Пучки полыни, чебреца, мяты. Лежали везде, и в синях, и в кухне, и в горнице. Хе, то я вижу, бабка колдовством подрабатываешь. Киф отломал ветку сухой травы, вдохнул запах и чихнул. — Еще травишься, тот черт? Ты ядовитый, ты бабка не собираешь? — Боже, сохрани, внучек, это все травки целебные, я их для аптекарши нашей собираю. Летом делать нечего, Ой, для поля я уж слабая, а вот так хожу по оврашкам и собираю, Всю копеечку зарабатываю. Кормильца-то нету. Был у меня внучек, да когда немцы тут были, угнали его в Неметчину. Такой же, как вы, рыженький, да говорливый тоже был. Спасибо, Петр Николаевич, дай бог ему здоровится, помогает. То дровишек пришлет, то постояльцев определит. А пшеницы аж три вала выделил. Теперь мне на всю зиму хватит. Девушка-то ваша со мной в горенке пусть ляжет. А вы сенца прихватите, да и постелю вам где хотите. Хоть на кухне, аль сенцах. А, а может, кто в сарае на сеновале спать любит? Ну, чок-то мой, он завсегда. Бабка Василиса стала вытирать глаза кончиками платка. Ладно, бабка, чего быть, тому не виновать. Дело прошлое. Ты бы нам фазана, что ли, зажарила. Мотя, тащи сюда мешок с савансом. — Гражданин-старшина, разжигайте печку. Умеете разжигать печку? — Да! — Да чему вас там в милиции учат? Милиционер должен уметь делать все. А если тебе придется за бандитом по дикой тайге неделю гнаться? Мотиков вытряхнул на стол из мешка продукты. Бабка Василиса всплеснула руками. — Да куда ж столько натащили? Ах ты, Анчутка! Пропадет в погребе теплый? — Не пропадет, — утешил чемпион. После сытного ужина скифы вышли подышать на крыльцо. Темнело, от близости речки было свежо и пахло камышом. Небо над садом постепенно синело от земли, словно вода, отброшенная в стакан синьки. Синь поднималась все выше и выше, становилась гуще, и вот уже вокруг... Все-все смотрится с трудом сквозь фиолетовый настой. Схлипнула вдалеке гармошка, прозвучал девичий смех, гавкнула нехотя собака, и опять тишина. Только за рекой ровно стучит трактор. — Хорошо, — сказал скиф, ковыряясь в зубах спичкой. — А знаете, леди и я люблю деревню. — Серьезно. «Чего ж ты тогда рвешь когти отсюда?» — спросил Мотиков. «Я бы объяснил, Мотя, но ты все равно не поймешь». «Пойму, объясни». «Видишь, Мотя, в деревне очень много скучных людей. А мне со скучными людьми скучно». «Понял?» «Нет». Вздохнул чемпион. «А я сейчас вспоминаю наш город», — сказала Рита грустно. Огни на мосту катят троллейбус, Идут влюбленные пара за парой. В саду дома офицеров играет оркестр, У каста толпятся зеленые юнцы, Курят, задевают девушек, Слип падают мелкие желтые листья. Я умом объективно, что ли, Понимаю, что в деревне свои прелести, Но мое сердце они не трогают. «Сердцем я в городе. Здесь я чужая, понимаете?» «Это ужасно неприятное чувство. Идешь по улице и чувствуешь себя чужой. Люди как будто особенно смотрят вслед. Даже собаки оглядываются». «Чушь!» — сказал Скиф. «Мистика!» «Ну, почему же мистика?» — подал голос Петр Музей. Она права. Каждому свое. И силой тут ничего не поделаешь. Надо быть справедливым. Если вот я не хочу работать колхозным инженером, разве справедливо заставлять меня насильно? Я же не отказываюсь совсем работать. Наоборот. Я знаю, где я больше принесу пользу. С наибольшей отдачей использую свой мозг, свои знания. Можно сказать... Я нашел свое место в жизни, свое призвание. Вместо этого меня заставляют куда-то ехать, в незнакомое место, делать нелюбимую работу. Какая нелепость! Вместо того, чтобы уже сидеть за очень важными и очень нужными людям расчетами, я участник Водевиле. В Адевиле участвует красивая женщина, подал голос Данжуан. А здесь и водопроводной сети даже нету. Утонешь еще в этом дурацком колодце, там какой-то удав вводится. Это уж он совсем старенький. Мне бабушка говорила ему 30 лет, сказала Рита. Это уже начал Мотьков, но Скиф оборвал его. Уж, уж, нашли о чем говорить. «Давайте подумаем, как лучше устроить ему ворфоломяевский вечер!» Скифы замолчали. В фиолетовых сумерках группа на крыльце бабки Василисы выглядела очень живописно. На верхней ступеньке сидела в белой кофточке и узорчатом сарафане Рита, словно Аленушка надомутым. Ниже, в рваных фуфайках, застыли Скиф и Мотиков, тонкий и толстый, Дон Кихот и Санчо Панса. И в самом низу, Интеллигентный Петр Музей и Циавилли, худой, потрепанной жизнью бродяга. Скрипнула дверь. Резкий звук разнесся в вечернем воздухе, затерялся в камышах за рекой. На крыльцо вышла бабка Василиса. «Спать будете, аль на гулянку пойдете?» спросила она. «В клуб бы сходили, там чай, кино сегодня». «Клуб? Это идея!» «Спасибо за идею, бабка!» «Текс-клуб, это хорошо. Мы пойдем туда с Мотиковым, посмотрим кино. Как, Мотя, ты не против?» «Я люблю кино». «Очень хорошо! Это очень хорошо, Мотя, что ты любишь кино! По дороге мы с тобой подумаем, как его лучше посмотреть спереди-назад или сзада наперед «Переди назад!» «Надо подумать, Мотя, не спеши!» Скиф подождал, пока бабка уйдет назад в хату. «Жених с невестой пойдут к председателю. Посмотрите, что там можно сделать. Полагаюсь на вашу фантазию. Можно кур повыбрасывать из курятника, свинью дегтем обмазать, ну или еще что-то. Посмотрите сами». «Посмотрим!» «Люблю Шкоду. Мы ему такое устроим!» Рита захлопала в ладоши. Цавилий недовольно закрутил жилистой шеей. «Куры, попробуй выбрать. Они знаешь, как льются. А свинья, с перепугу она загрызть может». «Что значит, ты не знаешь сельского хозяйства?» «Куры спят. Их надо спокойно снять с нашеста, засунуть голову под крыло» и перенести куда-нибудь подальше, в чужой двор. Они не проснутся. А свинью чесать надо. Твоя невеста будет чесать, а ты маш себе домашь. Дон Жуан поднял правую бровь и зафиксировал ее в этом положении, словно вставил в глаз монокль. Он окончил сельскохозяйственный институт, неоднократно избирался членом правкома, сказал Дон Жуан высокомерным тоном. По ночам он снимал их курс на шеста и мазал дегтем свинью. Все рассмеялись, кроме скифа. «В этом-то все и дело!» — пожал плечами племянник гипнотизера. «Совершенно нормальная идея. Это вам хорошо смеяться, когда у вас нет подсобного хозяйства. А вот представьте, что у вас есть подсобное хозяйство. Вы утром, утром, них пуст». По сараю мечется вымазанная дегтем свинья. Впрочем, я и не настаиваю. Найдете, что лучше, пожалуйста. Цель одна — допечь. Рита слегка шлепнул жениха по стриженной макушке. Ему бы только по бабам бегать. Больше ни на что не способен. Хорошо, что остригся. От него теперь все шарахаться будут. «Ну и уродец! Посмотри на меня! Ха -ха -ха. Папа Карло! Ну точно, Папа Карло!» «Сама ты, Баба Яга!» — надулся Цавили. «Тебя бы, остричь посмотрели бы!» «Ладно», — вставил Скиф, — «пора». Операция в «Варфоломеевский вечер» начинается. Петр будет обеспечивать прикрытие с тыла. Держись поблизости от клуба. В случае чего, хватайся за кобуру и арестовывай нас. Разъяренный сельский житель очень опасен. Ясно? Ах, ясно, пробормотал Петр без всякого энтузиазма. Луча словно поднялась из камышей и встала неподвижно, угрожающе громыхая. Была она похожа на стену, отлитую из мутного зеленого стекла. Время от времени по поверхности стены пробегали голубые трещины. Они трепетали слепили глаза, как огни электросварки. Все замерло и, казалось, обратилось лицом в сторону застывшего колосса, который остановился в нерешительности, куда двинуться. Взволнованные камыши то принимались хлопотливо шептаться, то замирали, покорно свесив метелки. Ветра не было, но от тучи едва заметно тянуло свежестью предосенней грозы. Скиф и Мотиков и Цавилли надели фуфайки, Рита — теплую кофту, а Петр облачился в шинель, и все ему немного позавидовали. У калитки расстались. Рита и Дон Жуан пошли к дому председателя огородами. Петр уселся на скамейку у дома и стал ждать развертывания событий, а Скиф и Мотиков зашагали в сторону клуба фильм уже начался возле дверей никого не было заваленки как пиявки висели пацаны и заглядывали в окна мерцавшие синим цветом на двери белел листок любовь в сентябре прочел вслух племянник гипнотизера чего же это они идут с опережением графика надо мотя поправить товарищи сейчас только август они уже про сентябрь смотрят У порога тарахтел небольшой движок, снабжая киноустановку электричеством. Скиф обошел его и забарабанил в дверь. Дверь тотчас открылась. «Скорее, началось уже», — сказала молодая женщина, очевидно, жена киномеханика. «Вам два?» «А какой фильм?» «Любовь в сентябре». «Что ж вы в сентябре крутите, а сейчас август?» «Так Любовь, она в любом месяце», — засмеялась контролерша. — Нет. Вы почему нарушаете установку? Всегда у вас все наоборот. Летом у вас маек в сельпо не найдешь, а зимой шапок. — Это почему вы игнорируете село? — возвысил голос Саша Скиф. — На него зашикали. — Закрывай дверь! Хватит горло драть! — Нет, вы объясните. Почему любовь в сентября, а сейчас только август? — Пойди проспись. Кассирша потеряла к Скифу интерес. «Эй, тракторист! Останавливай свой драндулет! Очковтирательством занимаешься, сапожник!» Теперь уже загалдел весь клуб. «То там орёт! Выкинуть его на улицу! Напьются и скорее в клуб!» «Опять Семяхин?» «Не, кажись новенькие! Хулиганы, которых работать пригнали!» «С ним же милиционер был! Где милиционер? Зачем их пригнали?» как от быка молока, драки теперь каждый вечер будут!» Скиф пробрался к аппарату и стал дергать какие-то провода. Киномеханик вцепился ему в фуфайку. Чемпион, раздвигая людей, как ледокол льды, поспешил к шефу на помощь. Поднялась возня. По экрану метались взлохмаченные головы. Туда уже никто не смотрел. «Свет! Включи свет!» – кричала публика. Но выключатель был у самой двери, а там лежала образованная чемпионом куча мала. Наконец киномеханику удалось включить лампочку в аппарате. Клуб осветился резким светом. Глазам зрителей предстала жуткая картина. «У двери, утаясь в скамейках, возилась куча людей». Потный, поцарапанный киномеханик отбивался от наседавшего Скифа, который рвался к аппарату и кричал «Я тебе покажу любовь в сентябре!». При свете расстановка сил стала яснее. Через пять минут Скиф и чемпион были выдворены из клуба, дверь закрыта изнутри на засов, и сеанс возобновился. Напоследок племянник гипнотизера получил пониже спины увесистый пинок от белобрысого верзилы, Этот же Верзилл огрел чемпиона пустой кассеты из-под ленты. Побитые искатели приключений поднялись с земли. «Вот негодяй, сказал племянник гипнотизера, потирая ушибленное место. «Быстро сориентировались. Тебе не больно, Мотя?» «Звук был очень сильный». «Хм...» — сказал чемпион. «Кассетой вздумал драться. В ней наверняка килограмма три». Ничего не сделаешь. Разве окна побить? Ха. Как им отомстить, а, Мотя? Кассеты по голове. Ну. Еще никто не бил Мотикова кассетой по голове. <свят> <свят> Выдохнул чемпион, сжимая кулаки. Ты Мотя вел себя неактивно. Ты слишком либерален по натуре. Тебя лупят кассеты по голове, а ты стоишь, растопырился и глазами моргаешь. Чего мы достигли сегодня, Мотя? Мы ровным счетом ничего не достигли. Они себе спокойно вышвырнули нас, как котят, и спокойно смотрят кино. — Котят! — повторил чемпион. — «Котят!» Мотиков подскочил к движку, обхватил его руками и рванул от земли. Движок чихнул, но продолжал работать. Чемпион, пошатываясь, сделал несколько шагов. Провода лопнули, из них посыпались искры. Синий свет в окнах исчез. «Котят!» Чемпион зашагал в сторону от клуба, держа в объятиях работающий движок. Дверь открылась, оттуда стали выбегать люди. «Украли! Движок украли!» — закричал кто-то. «Вон он! Вон он! Держи!» Несколько человек во главе с Белобрысом Верзилой устремились вслед за чемпионом. Мотиков кинулся бежать. Над его головой, как из трубы самовара... Склубился дым и полыхало пламя. Следом, извиваясь по траве, искрились провода. «В речку!» — крикнул Саша. «В речку его, к черту!» Скиф кинулся было на перерез бегущим, но его отбросили в сторону, и племяни гипнотизер скатился в придорожную каналу. Топот преследующих стих... Вдруг в той стороне послышался взрыв, шипение, и на фоне синей тучи вспышки молнии Саша-Скиф увидел поднявшееся белое облако. Затем там начался страшный гвалт. Крики «Лови! Лови!» Это подвиг. — сказал племянник гипнотизера, вылезая из канавы. Раньше за такие вещи производили в георгиевские кавалеры. Ливень обрушился сразу, и это спасло чемпиона. Преследователи бросили булькающий движок барахтавшегося в тени Мотикова, и разбежались. Скиф помог вылезти на берег, совершившему геройский поступок чемпиону, и торжественно под шум ливней раскаты грома пожал ему руку. «Изо всех твоих подвигов, Дима», — сказал он, — «этот самый великий. Даже Геркулес, доживи до наших дней и окончи сельскохозяйственный институт, позавидовал бы тебе». Вспышки молнии освещали грязное, поцарапанное лицо чемпиона, по которому потоками бежала вода. «Он был очень горячий», — сказал Мотиков. «А так, ничего». Они зашлепали к дому бабки Василиса. Скиф был доволен. «Завтра ему достанется от народа». Говорил племянник гипнотизера, прыгая через лужи, хотя делать это не было никакого смысла. В туфлях чавкала и хлюпала. Завтра он нас вытурит, Мотя. Вот вспомнишь тогда мои слова. Я еще посмотрю, пусть оплатят подъемные и командировочные. Ух, не надо», — попросил чемпион. «Уедем без них». Рядом полыхнуло. И сразу раздался грохот. Скифы инстинктивно присели. «Еще убьет!» – пробормотал Сашка. «Какая-то дурацкая гроза! Сроду таких дурацких гроз не видел! Какой председатель, такая у него в колхозе погода! Черт, куда-то туфля задевалась!» «Мотя, ты не видел мою туфлю?» «Стой, подождем молнию!» Они остановились!» Ливень хлестал с неослабевающей силой, но молний, как назло, не было. Сквозь шум дождя слышался стук зубов чемпиона. «Ладно, черт с ней», — сказал Сашка, — «завтра найдем». «Кому она нужна?» «Хотя, надо бы, конечно, записку написать. Нашедшую туфлю просим возвратить владельцу за приличное вознаграждение, но слишком темно и нет бумаги». «Я поищу». Чемпион нагнулся и, отфыркиваясь с отстекавшей из головы воды, стал возить руками в грязи. «А, вот она!» «Спасибо, Мотя! Ты верный друг!» «Подожди, от чего-то она не лезет!» «Странно! Похоже, это не моя туфля, Мотя!» Скиф поднес туфлю к глазам и принялся ее рассматривать. «Острый нос! а у меня тупой был!» «Вот еще одна!» — сказал чемпион, разгибаясь. Может, ты, Мотя, раскопал доисторический обувной магазин? А? Ага, левая и правая. Вот что значит Мотя чернозем. Посеял одну туфлю, а выросли две. В этом-то все и дело. Покажи, в каком месте ты их нашел. Ага, человек Мотя, который потерял туфли, драпал со страшной силой. Потому что расстояние между туфлями больше метра. Драпал он совсем недавно, в туфлях мало воды. Туфли остроносы и пижонские, значит владелец был пижон. Неподалеку послышались чавкающие звуки. Кто-то шел прямо на них. Скиф и Мотиков прижались к плетню. прошептал Сашка, который все больше и больше увлекался ролью детектива. В это время опять сильно полыхнуло, и сделалось так светло, что стала видна колокольня за камышами. А колокольню и днем едва видно было. Свет держался всего секунду, но все же они успели узнать человека. Это был Алик Цавилли. Алик шел почти на четвереньках, угнув голову и шаря по земле руками. «Ну что я тебе говорил, Мотя? Разве я не говорил тебе, что владелец туфель Пижон?» Услышав Сашкин голос, Циавиле разогнулся. «О, это вы! Я, мальчики, туфли потерял. Такие сильнейшие туфли были!» Опять полыхнул он. Алик был босой. В руках он держал свои яркие нейлоновые носки. Фуражку Дон Жуан тоже потерял. По голому черепу барабанил ливень, и на нем вскакивали фонтанчики. С бородки, как с коровьего хвоста, лилась вода. И вообще... В синем свете молнии Алик был очень похож на решившего прогуляться в ненастную погоду мертвеца. Туфлям Алик очень обрадовался. Он вытер фуфайку и сказал. «Пойду так». «А где Рита?» – спросил Скиф. «Не знаю. Где-то здесь, наверное. Может, уже дома». «Расскажи, как все было». «Значит так». Решили мы заткнуть трубу. «Можешь дальше не рассказывать», – перебил его племянник гипнотизера. «Я так и знал, что вы будете затыкать трубу. Больше ваша фантазия ни на что не способна. Вы влезли на крышу. Крыша, конечно, железная. Шиферная. Ещё хуже. Ваша возня слышна за километр. Он выскочил из дома с ухватом. Ружьём». Ты спрыгнул и задал стрякача, он за тобой, а Рита осталась сидеть на крыше. А специально отвлек на себя внимание. «Ах ты, отвлек!» Сашка-скиф схватился за шиворот Донжуана. Шиворот затрещал. «Ты бросил девушку, спасая шкуру!» «Как она теперь слезет с крыши?» «Я хотел вернуться, честное слово, я туфли потерял, мальчики, я думал, найду туфли и вернусь» шли! «Она наверняка сидит на крыше!» Скиф зашагал вперед, Мотиков и Дон Жуан поплелись следом. «Шкуру!» – ворчал Циавили. «Я жизнью рисковал. Он запросто мог подстрелить меня, как зайца. Хорошо, я догадался, петлять». Дождь немного поутих, пошел более мелкий и частый. Грозы уже не было, лишь далеко поблескивало и ворчало. Над камышами низко проглянула и тут же скрылась звезда. Чего туда идти? Какой дурак будет сидеть на крыше в такую погоду? Она давно уже дома, спрыгнула и дома. Сейчас грязь, мягко прыгать. Я когда прыгал, даже не почувствовал. За тобой гнались с ружьем, это совсем другое дело. Однажды, когда я жил у дядюшки в Душанбе, за мной побежал один загипнотизированный с ножом. Так я... А, «Где его дом?» – показал Дон Жуан на высокий дом под шиферной крышей. Дом был обнесен забором, в двух окнах горел свет. Скифы без труда преодолели забор и очутились в небольшом аккуратном дворике с сараем, журавлем, колодцем и поленницей дров. «Рита, ты здесь?» – позвал Скиф громким шепотом. С крыши текла вода, из трубы валил вкусно пахнущий дым. «Может, она за трубой?» Сашка обижал дом кругом. Риты на крыше не было. она там!» Вдруг прошептал Дан Жуан со страхом, показывая на окно. Все повернулись и уставились в ту сторону. В окне был четко виден Ритин профиль. Профиль улыбался. Потом к этому профилю подошел другой профиль, мужской. Протянулась волосатая рука и открылась форточка. Из форточки вырвались звуки Факстрота, и игривый голос Клавдии Шуженко сказал. «О любви не говори, о ней все сказано. Сердце верное любви, молчать обязано». «Дождь уже проходит». «Кажется, да». Форточка захлопнулась. Скифы стояли молча, словно парализованные ударом электрического ската или другой какой морской электрической твари, которая подкралась в потоках дождя. Первым очнулся Циавили. «Это что же такое, мальчики, а?» — спросил он плачущим голосом. «В этом-то все и дело», — ответил Скиф, медленно, очевидно обдумывая увиденное. «Пошли домой». «Куда домой? Как домой?» Забеспокоился Цавили. «А как же Рита?» «Риту доставят, не волнуйся. Пошли, пошли, нечего мокнуть». «Кто доставит? Хочешь бросить товарища в беде? Разве не видишь? Он снял ее с крыши и допрашивает». «В этом-то все и дело, Олик. Нам тут нечего делать, ребята». «Может, камень в окно брось?» — предложил чемпион. «Ага, да-да-да, камень, камень». «Бешморда!» Олег Цавилли нагнулся и стал шарить в поисках камня. Не успели скиф с Мотиковым ахнуть, как он запустил в окно чем-то тяжелым. Зазвенело стекло. Очевидно, предмет пролетел в комнату и разбил лампу, потому что стало темно. Все трое, не сговариваясь, перемахнули через изгородь и, чавкая подошвами, дали стрекача. Остановились только возле дома бабки Василисы. «Тупарь!» — сказал Скиф, тяжело дыша. «Зять бы тебя за бороду, да повесить сушиться на забор! Какого ты хрена?» «Сам же говорил, да печь. Камень в окно, а? Ты что, пятикантроп? Никакой фантазии!» «Я ему не так...» О любви не говори. Это моя невеста, я ему справку покажу. Ладно. Один вечер ничего ничего не значит, успокоил Скиф расстроенного Дон Жона. Только и потом держи ее от него подальше. Пошли, борщ, хлебать. А то переварился, наверное. В чистой бабкиной горнице сидел Петр музей и читал вслух Библии. Это было очень непривычное зрелище, милиционер, читающий Библию. И было во дни Рафэла, царя Сенарского, Ореха царя Елосарского, Кедарломера, царя Еламского и Федаля царя Гонского. Пошли они войною против Беры, царя Садомского, против Бирши, царя Гомрского, Шинарза, царя Адмы, Шемевра, царя Симваимского и против царя Беллы, которая есть сигар. Читал отличник, водя расческой по засальной странице. Бабка Василиса ширяла в печке ухватом. По хате распространялся запах борща с мясом. «Ишь ты, как складно читаешь!» Бабка вытащила из печки большой чугун, в котором клокотала варева. «О, господи, мокрые какие! Скидывайте, скидывайте все!» Скиф втянул ноздрями воздух. «Нет, милиционерам все-таки лучше живется, чем пятнадцатисуточникам. Ты чего ж это удрал?» «Я не удрал. Я ждал-ждал. Потом дождь пошел. Ну, как получилось. А где Рита?» «Все идет по штатному расписанию». Скиф принялся снимать мокрую одежду. «Пахнет, как в ресторане «Националь». Ты, бабка, когда-нибудь была в ресторане «Националь»?» «Нет?» хм. «Я тоже не был, но, говорят, там очень неплохо кормят. Даже бутерброды с икрой дают. Завтра, бабка, мы уезжаем». «Так быстро!» «В этом-то все и дело. Завтра утром скандал небольшой, бабка, произойдет. Так уж, пожалуйста, не пугайся. Скандал из-за принципиальных соображений. Нельзя обманывать трудящихся. Если любовь в сентябре, так и показывай ее в сентябре. Зачем мозги затуманивают людям? Правильно говорю?» Бабка махнула рукой. «Вот балаболка. Внучок у меня такой же был, как разговориться прямо радио». Рита пришла, когда ословевшие скифы приканчивали чугунок с кашей. «Почему ты сухая?» — спросил злодан Жуан. «Дождь кончился. А ноги почему чистые?» «Я шла в сапогах, а на крыльце переобулась». «В чьих сапогах?» «Что это? Допрос? Почему у вас такие хмурые рожи? Я вам сейчас расскажу, где я была, а рты пораскрываете». Олег Цавиле поднял правую бровь, зажмурил левый глаз и погрозил пальцем. «Знаем, все знаем, о любви не говори, о ней все сказано». «Х -х -х -х. так это ты бросил камень». «Сердце верное, любви молчат обязано», — пропел Дон Жон отвратительным голосом. «Ты чуть не пробил ему голову, глупая выходка». «Завтра он тебя найдет по следам. Он сказал, что умеет находить по следам. Он на границе работал». «Я вижу, ты уже все знаешь». «Ревнуешь, что ли?» «Хватит ссориться!» — подал голос Скиф. «Садись ешь». «Я не хочу». «Они председательских деликатесов накушались», — съязвил Цавили. «Да. А тебе завидно?» Он, не читать тебе, и на границе работал, и на пароходах плавал, и с медведем дрался. Не то, что ты, как заяц удрал с крыши, борду какую-то дурацкую вырастил. Ну и женись на нем. И женюсь. И женись. И женюсь. С ним, по крайней мере, интересно. Скиф отложил деревянную ложку. Хватит болтать, ближе к делу. О нас разговор шел? Вс время. Я уж забыла, что наплела, а кто-то из вас подозревается в убийстве. Кажется, вот тот с бородой. Сама я злостная самогонщица, но он сказал, что это не очень страшно. Меня можно перевоспитать. Еще бы! Ха-ха! Кажется, я действительно стану завтра убийцей! Куда тебе? И тебя вместе с ним кокну. Савильев встал из-за стола, тряся бородкой от негодования, пошел спать на кухню, где бабка Василиса на душистом сене уже приготовила им постели.